Глава девятая На сей раз парк не мог похвастать повышенной популярностью у городской знати. Последние гости со вчерашнего приема герцога Личевски, если верить колонке светской хроники, разъехались только с восходом солнца. И сейчас еще вовсю смотрели сны. Ну, или боролись с похмельем, кто как. А Стефан вместо всего этого прогуливался по пустынным аллеям, придерживая на локте теплую ладошку Шарлотты, и посмеивался над ее чуть наивной болтовней. Впрочем, наивность ничуть не мешала девушке давать своим вчерашним поклонникам точные и емкие характеристики. «Что ж твоя проницательность на герцога не распространяется?» Внезапно подумал он в ответ на очередной, слишком близкий к истине, комментарий девушки. «Или солнце слепит так сильно, что пятна незаметны?» Она шла рядом, легко переступая маленькими ножками. Остроносые туфельки то и дело мелькали у кромки подола легкого светлого платья со скромным вырезом лодочкой. Стефан помнил, что именно в нем Шарлотта явилась несколько дней назад. Но сейчас, не обезображенное старомодной мантильей, оно смотрелось свежо и вполне уместно. Впрочем, отсутствие широкополой шляпы с жуткими бумажными розочками тоже пошло девушке на пользу. Без густой тени, словно режущей лицо пополам, она выглядела невинно и в то же время ярко, как необычная тропическая птица, а светлый кружевной зонтик подходил этой самобытной красотке куда органичнее. Такая искренняя, такая настоящая. Что то нашла в этом самовлюбленном дураке? Он даже улыбнуться по-человечески себе не позволяет. Наверное, боится, что от этого пострадает его герцогское нутро. И уж точно этот сухарь не способен на сумасшедшие порывы, особенно на такие, на которые способна ты. Отдать свой магический дар, даже не ради любви, а ради шанса на нее. Сможет ли он когда-нибудь оценить это? Будешь ли ты с ним счастлива?» Безмолвный вопрос повис в воздухе, и Стефан незаметно покосился на спутницу. И мгновенно нашел ответ. «Нет, не будет». Даже если вся эта дикая афера увенчается успехом, Личовский не сможет сделать ее счастливой. Такие люди по-настоящему ценят только себя, и все остальное воспринимают как дополнение к себе любимому. И станешь ты, Шарлотта, очередной семейной ценностью, где-то посередине между скаковым иноходцем и любимым шейным платком. Предмет гордости и зависти окружающих, но все-таки не более чем предмет. Ты сегодня удивительно молчалив, Стефан, — сбила его с минорной ноты девушка. — Признавайся, о чем задумался? Надеюсь, планируешь новый урок? — Разумеется, — пожал плечами Эдгертон, мастерски скрывая досаду за светской улыбкой. — А еще о том, что надо бы отправить цветы Оливии, поблагодарить. — Оливию? — опешила Шарлотта и даже остановилась на мгновение. — За что? — Ну как же, — усмехнулся Стефан. Оглянись вокруг. Парк в нашем полном распоряжении. Никто не бродит вокруг, не бросает завистливые и любопытные взгляды, не подслушивает в конце концов. Если бы не ее мигрень, это благословенное время ты провела бы в постели, просматривая бесполезные сны, а не внимая твоим обольстительным премудростям. Со смехом продолжила девушка. Верно, куда лучше усвоить очередной урок и приблизить счастливую жизнь и еще немного. «Не будешь ты с ним счастлива, Шарлотта», — раздраженно огрызнулся Стефан про себя. «Впрочем, это совершенно не мое дело. Договор есть договор. Хочешь заполучить этого болвана? Пожалуйста. Я сделаю для этого все от меня зависящее, а уж потом. Сама разбирайся с последствиями». И все же, несмотря на сердитые мысли, Эдгертон не желал девушки такой судьбы. Он успел узнать Шарлотту достаточно, чтобы понимать, что... Как бы ни разочаровала ее семейная жизнь, искать утешение на стороне она не станет, а значит, так и останется несчастной. — Это не мое дело, — напомнил себе Стефан и решительно развернулся в обратном направлении, увлекая спутницу следом. — Что? Куда мы? — На очередной урок, разумеется. Будешь учиться вести себя за столом. — Я умею вести себя за столом, — вспыхнула девушка. «Так не в этом же смысле», — Эдгертон с трудом подавил смех. «Охотно верю, что ты не чавкаешь и не ковыряешь вилкой в зубах. Еще чего не хватало. Но как обстоит дело с застольной беседой? Что если Личовский пригласит тебя не на прием, а на обед? Будешь молчать, уткнувшись в тарелку? Это лучше, чем болтать, оглушая окружающих», — проворчала Шарлотта, припомнив недавнее выступление Оливии. «Лучше» усмехнулся Стефан, видимо, вспомнив о том же. Но еще лучше вести спокойную светскую беседу, не мешая соседям, но и не сливаясь с сервировкой. Поэтому я приглашаю тебя на обед. Куда? К себе домой, конечно. Обед так обед, тоже нужное дело. Шарлотта и так собиралась перекусить в каком-нибудь приличном заведении. Дома ее никто не ждал, у дядюшки она отпросилась на весь день. Оливия, если и поджидала племянницу, то только ради того, чтобы вывалить ей на голову очередную порцию беспочвенных придирок. Без этого Шарлотта предпочла бы обойтись. Эдгертон усадил девушку в наемный экипаж и всю дорогу болтал о пустяках. Впрочем, осмотрительность тоже была ему не чужда. Коляска остановилась у черного хода, Там, куда не выходили окна титулованных постояльцев доходного дома. Шарлотта была ему благодарна. Не то, чтобы она опасалась за репутацию, но лишние сплетни — это всегда плохо. И, проскользнув в просторную прихожую, девушка тихо шепнула. «Спасибо». Как ни странно, Стефан ее понял. «Не за что». Подбирая валявшуюся у двери почту и вскрывая первый конверт, отозвался он. «Это и в моих интересах». «Дуэль с твоим оскорбленным дядюшкой в планах не стоит, и без него количество желающих прервать мой жизненный путь переходит все разумные пределы». Эдгертон смял письмо в кулаке и раздраженно швырнул притулившееся у двери кресло вместе с двумя нераспечатанными. Удивленная неожиданной вспышкой, Шарлотта покосилась на комок бумаги и прошла за хозяином в гостиную. Стефан рухнул в кресло и, сжав пальцами переносицу, уставился невидящим взглядом в стену. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовалась девушка, с минуту полюбовавшись на эту картину. Стефан зло усмехнулся. «Случилось. Пару дней назад». А разозлился. «Только сегодня?» — попыталась пошутить Шарлотта. «Долго же до тебя доходило. Людям свойственно упускать из памяти неприятные вещи», — поморщился Эдгертон. «И что ты упустил?» Какая разница? У нас по плану обед, то есть очередной урок, а не обсуждение моих проблем, которые тебя, кстати, совершенно не касаются. У нас договор, так что твои проблемы меня очень даже касаются, качнула головой Шарлотта. Она и сама не знала, почему так настаивает, но видеть всегда спокойного и уверенного мужчину в таком напряжении ей было неприятно. Если с такой стороны посмотреть, явно через силу — усмехнулся Стефан. — То ты права. — И? — приподняла бровь девушка. — Так хочешь знать? — Хорошо. Та отвратительная сцена в парке, которой ты стала свидетельницей на заре нашего знакомства, имела продолжение. Влюбленный дурак оказался еще и упрямцем. Он совершенно официально получил в канцелярии императора разрешение на поединок. Дуэль назначена на понедельник. — Да, я помню. Но тогда ты так не переживал. «Но я же не думал, что этот идиот в самом деле захочет позориться», — зло воскликнул Стефан. «Прости, но я не понимаю», — поджала губы Шарлотта. «Хорошо, отложим застольные беседы на потом и проведем другой урок. Что ты знаешь о магических дуэлях, Шарлотта?» «Встречаются два мага, обговаривают условия в присутствии секундантов, то есть ничего», — хмыкнул Эдгертон, оборвав неуверенный лепет девушки, — «Дуэли бывают разные. Обычно это просто поединок в присутствии друзей. Намяли друг другу бока, разбили нос. Кулаками?» — опешила Шарлотта. «Я образно», — отмахнулся Стефан. «Скажем так, обычно это просто стычка, не более. Но этот влюбленный болван решил сделать все официально. Уж не знаю, что ему наплела невеста, но что есть, то есть. В таких случаях на поединке присутствует представитель императора». Слушает версии обеих сторон и заверяет все документально. Может даже свидетелей вызвать при необходимости. Он же определяет, как будет вестись дуэль. До первой крови или до смерти, если повод весомый, так сказать. А покушение на добродетель аристократки, к тому же чужой невесты, считается вполне достойным поводом. «Какое покушение?» — возмутилась Шарлотта, чувствуя, как холодеют кончики пальцев. «Да она же сама тебе на шею вешалась!» но не могу же я так и сказать!» Криво улыбнулся Стефан. «Почему? Если надо, я могу засвидетельствовать. Я все видела!» Запальчиво возразила девушка. «Ты этого не сделаешь!» Отрезал Эдгертон, мгновенно посерьезнев. «Это еще почему?» «Потому что я и сам такого не скажу!» «Но почему?» «Это уничтожит репутацию девушки!» Шарлотта уже открыла было рот, чтобы сообщить, что нельзя уничтожить то, чего давно нет. Но Стефан, как оказалось, еще не закончил. Он поднял ладонь, заставив собеседницу удержать возражение на кончике языка. И с нажимом продолжил. «Кроме того, я сделал многое, чтобы она, как ты выразилась, повисла у меня на шее, а значит, несу за это ответственность». «Но это глупо», — воскликнула Шарлотта, не замечая, как заламывает тонкие пальцы. А если он тебя убьет? Не считай меня таким уж беспомощным. Мой магический потенциал, конечно, оставляет желать лучшего. Но как-то же я дожил до своих лет и умирать пока не собираюсь. Можно подумать, соперник поинтересуется, собираешься или нет. Посмотрим. Стефан пожал плечами и нарочито расслабленно откинулся в кресле. Понимаю, ты беспокоишься за судьбу договора, но тут уж как любят писать судейские крючкотворы по независящим от истца обстоятельствам еще как зависящим успокойся шарлотта даже если наши уроки на этом закончатся у тебя есть все шансы завоевать герцога да причем тут герцог шарлотта подскочила почти вплотную к стефану я не о нем я о тебе беспокоюсь она резко выдохнула и только теперь осознала что стоит непозволительно близко упираясь ладонями подлокотники кресла и касаясь легкой тканью юбки его коленей а он с едва заметной улыбкой снизу вверх смотрит ей в лицо но ну, по крайней мере она надеялась что в лицо из такого положения было не разобрать что я несу с трудом подавив испуганный возглас шарлотта отшатнулась и зацепившись за край ковра чуть не полетела на пол стефан молниеносным движением ухватил ее за локоть не дав упасть — Спокойнее, Шарлотта! — с тенью насмешки проговорил он. — Я не стою таких терзаний. Если ты и в самом деле печешься обо мне, а не дурак! Беспомощно огрызнулась она и, выдернув локоть из его хватки, круто развернулась на каблуках. — Благородный идиот! Какой — Какое есть! Уже не скрывая насмешки, он развел руками. Чувствуя, что вот-вот разрыдается, Шарлотта бросилась к выходу. — Стефан! Не стал ее останавливать, и несколько минут спустя она, тенью пролетев полутемной черной лестницей, выскочила на улицу. Едва не сбив с ног какую-то пожилую Матрону и поймав несколько недоуменных взглядов, девушка заставила себя перейти на шаг. — Дурак! Болван! — сердито бормотала она себе под нос, печатывая каблучки в мостовую. Хотелось разорвать упрямого ловеласа на клочки а по клочкам еще и потоптаться как следует. Но в то же время Шарлотта не могла не признать, что ей импонирует это странное благородство. В конце концов, в отношениях, даже если это банальный адюльтер, всегда присутствуют двое, и такая готовность брать на себя ответственность заслуживала, по крайней мере, уважения. «Если только оно не становится посмертным», возразила сама себе девушка, раздраженно тряхнув головой. «Вот и что с ним делать?» При всей своей наивности, Шарлотта догадывалась, что если каким-то чудом и узнает, где произойдет поединок, то Стефан ее появление точно не оценит. Да и что она сможет сказать? Заявить, что гуляла в парке с известным покорителем женщин, и в процессе прогулки тот временно отвлекся на другую, очень логично, а главное, как полезно для репутации. А уж если упомянутый представитель императора – поинтересуется, откуда сама Шарлотта, знакома с Эдгертоном, впору будет не только о браке с герцогом Личевски забыть, но и вообще о каком бы то ни было замужестве. За этими безрезультатными рассуждениями она и не заметила, как дошла до дома дядюшки. Невнимательно кивнула на приветствие привратника, машинально свернула к саду, заметив у парадного входа Оливию, и опомнилась, только захлопнув за собой дверь комнаты. Взгляд наткнулся на заботую в кресле шляпу, ту самую с вульгарными бумажными розочками. Шарлотта поморщилась, недоумевая, как могла позволить тетке настолько заморочить ей голову, чтобы послушно напялить нечто подобное. «Если бы не Стефан, до сих пор шокировала бы окружающих такой красотой», — самокритично подумала она. «А я ему ничем помочь не могу. Ах, будь договор исполнен, то с моим магическим потенциалом...» Стефан даже императорского гвардейца бы победил. А что, собственно, мешает? Осененная таким неожиданно простым и изящным решением, Шарлотта прищелкнула пальцами и опустилась в ближайшее кресло. Что может быть проще, чем отдать магический дар прямо сейчас, этим самым решить сразу все проблемы? Стефан победит в дуэли и продолжит ее обучение. Договор-то никуда не денется если она расплатится по нему досрочно. Кроме того, Шарлотта не сомневалась, что Эдгертон не из тех, кто, получив плату, отказывается от своих обязательств. Да, кивнув собственным мыслям, она встала и решительно направилась в библиотеку. «Именно так я и поступлю». Нужный ритуал нашелся быстро. Собственно, Шарлотта и так о нем знала, но решила перестраховаться. Ничего сложного не требовалось. Желание, предметы, немного сосредоточенности. Кстати, о сосредоточенности напомнила себе девушка, заслышав в коридоре визгливый голос Оливии. Поспешно сунув книгу на место, Шарлотта затаилась между стеллажами. Зря беспокоилась. Тетка прошагала мимо, громко распекая служанку за какую-то ерунду. Дождавшись, пока шум стихнет, Шарлотта подошла к столу и, выдернув из письменного прибора почтовую карточку, села на жесткий стул. Слова не шли. Покусывая кончик пера, она долго гипнотизировала белый лист, не зная, как перенести на бумагу весь тот сумбур, который творился в ее голове. В конце концов, девушка решила вообще не упоминать о ритуале, лишь начеркала пару строк о забытом зонтике и просьбе очередной встречи в парке. И только. Запечатав конверт, она вручила записку горничной и, памятуя о неуемном любопытстве Оливии, прошла со служанкой до самых ворот, убедившись, что послание благополучно покинуло дядюшкин дом. Предосторожность оказалась не лишней. Не успела служанка скрыться из виду, как появилась тетушка. — Чем ты занята? — недовольно поинтересовалась она. — Ничем, — пожала плечами девушка. — А почему дома? Ты вроде бы не собиралась возвращаться так рано. С подозрением прищурилась Оливия. Голова разболелась. Вы же знаете, как это бывает. Когда болит голова, надо лежать в постели, а не болтаться по городу. Я как раз собиралась лечь, — покорно кивнула девушка. Злить вздорную тетку перед ритуалом планы Шарлотты не входила С тетушки станется ввалиться с нотациями, в самые неподходящие моменты все испортить. — К ужину не ждать? поджала губы Оливия. «Нет, попробую немного поспать», покачала головой Шарлотта. «Долгие прогулки, неизвестно где и с кем, никому не идут на пользу». Шарлотта вспыхнула, но, подавив гнев, заставила себя промолчать и направилась в дом. Словно что-то подозревая, Оливия проводила ее до комнаты, самолично помогла раздеться и удалилась только после того, как племянница действительно улеглась в постель. И окинула комнату таким внимательным взглядом, словно высматривала толпу незваных гостей. Выждав для верности с полчаса и убедившись, что возвращаться тетушка не планирует, Шарлотта выбралась из-под одеяла и, прокравшись к двери, щелкнула замком, облегченно перевела дух, теперь хотя бы не будет неожиданностей, и, надев халат, занялась ритуалом. Магия, как дрессированная баллонка — Послушно укладывалось в линии конструкта, легкой невидимой паутинкой, отслаиваясь от пальцев, выбранный для вместилища кулон с горным хрусталем, наливался волшебным голубоватым светом, и вместе с тем в груди у девушки расползался холод. Когда камень в кулоне вспыхнул в последний раз, Шарлотта уронила безделушку на стол. Под сердцем словно завязался ледяной узел, тянущая пустота там, где еще недавно Пульсировал теплый сгусток магии. Оказалось неожиданно неприятный «Ничего, я привыкну», — упрямо тряхнула головой девушка. «Все равно это рано или поздно пришлось бы сделать». Она посмотрела на лежащий на столе кулончик и быстрым движением сунула его в шкатулку с письменными принадлежностями, подальше от соблазна. Из коридора донеслись недовольный бубнеж Оливии и басовитый говор дяди. Шарлотта только и успела щелкнуть замком и молнией нырнуть в постель, как в дверь постучали. Девушка предпочла не отзываться, притворившись спящей. Створка все равно тихонько приоткрылась, и в комнату сунулась Оливия. За ее спиной маячила массивная фигура полковника. — По себе судите, тетушка, — мысленно усмехнулась Шарлотта, сквозь опущенные ресницы любуясь плохо скрытым разочарованием на лице тетки. — Ты слишком строга к ней, дорогая, — пророкотал полковник. — Я всего лишь забочусь о ее добром имени, да и нам скандал на пользу не пойдет. — Какой позор! Племянница полковника Мацуса по ночам принимает мужчин. — Но она никого не принимает, как видишь, — нахмурился дядюшка, смерив жену каким-то странным взглядом. — Я имею в виду, был бы скандал. Почуяв неладное, сдала назад Оливия. Девочка еще слишком юна и наивна, чтобы понимать, что нужно от нее мужчинам, так и до беды недалеко. — Это да, — ухмыльнулся полковник, одной рукой обнимая супругу, а другой подкручивая ус. — Нам, мужчинам, всегда нужно только одно. Дверь так же тихо закрылась, а Шарлотта вынуждена была закусить уголок подушки, чтобы не расхохотаться в голос слишком потешным стало выражение лица оливии прижатой к плотному боку полковника на такое завершение вечера тетя явно не рассчитывала на утро шарлотта фонталь проснулась совершенно разбитой зверски голодной и отвратительно пустой ледяной узел под сердцем за ночь никуда не делся казалось он стал еще ощутимее. привыкну закусила губу девушка направляясь в душ Письменный стол, а вместе с ним и шкатулку, в которой лежал кулон с запечатанным магическим даром, она обошла по большой дуге, подальше от соблазна. Но Шарлотта не учла, что ее терпение подвергнется еще большему испытанию. Путешествие до парка с кулоном, словно жгущим кожу сквозь ткань кармашка, показалось девушке вечностью. Почти бегом добравшись до голубой беседки, она принялась расхаживать взад-вперед. Нетерпеливо поглядывая на видневшиеся над деревьями башенные часы. К счастью, в такой ранний час гуляющих в парке было немного, и некому было оценить эту возмутительную картину. Впрочем, девушке в тот момент было недоприличий. Почему-то в книгах не писали, какими отвратительными ощущениями сопровождается отторжение родной магии, а призрачная возможность передумать стала подобием извращённой пытки. «Не стоит так открыто демонстрировать нетерпение, моя дорогая». Стефан появился с первым ударом часов, словно вынырнув из густого кустарника. «Ух, напугал!» — подскочила Шарлотта. «Прошу прощения, не ставил себе такой цели». Улыбнулся он, склоняясь к ее руке. «Вчера ты так быстро покинула мою холостяцкую обитель, что я теряюсь в догадках, чего мне ждать. Вселенского скандала или презрительного порицания?» имею в виду, и то, и другое мужчинам не нравится. И практиковать с герцогом Личовски не рекомендую». «Все шутишь?» — покачала головой девушка. «Тебя через пару дней убить могут, а ты... А что не так? Предлагаешь рвать на голове волосы и метаться в панике, ежеминутно поглядывая на часы?» — съязвил Стефан. «Какой отвратительный способ провести последние часы жизни! Лучше уж насладиться ею сполна. например сорвать поцелуй с губ красавицы и позлить ее ревнивого мужа, и нарваться еще на парочку дуэлей, чтоб уж наверняка покинуть бренный мир вовремя. В тон ему продолжила Шарлотта. «Именно», — отвесил шутовской поклон Эдгертон. «Глядишь, прекрасная девица, уронит мне вслед хрустальную слезу. У тебя с этим как, Шарлотта? Язвить умеешь виртуозно, а скорбеть? Обойдешься без моей скорби». Тебе еще на моей свадьбе девицам голову морочить, — усмехнулась девушка. — Сделаю все от меня зависящее, — насмешливо развел руками он. — Уж постарайся, — состроила строгую гримасу девушка. — Вот, возьми. С этими словами она достала из кармана и вложила в ладонь мужчине кулон с запечатанным даром. Стефан вздрогнул, словно его прошило током. Медленно поднес руку к глазам рассматривая искрящийся камень, отбрасывающий голубоватые отблески на кожу. «Это то, что я думаю?» «Дорога ложка к обеду!» — через силу улыбнулась Шарлотта. «В нашем случае дорогая сила к поединку!» Стефан молча пропустил между пальцами длинную цепочку, будто нарочно избегая смотреть на сам кулон. «Принимай!» — поторопила девушка. Выиграешь дуэль и сделаешь ту блондинку невенчанной вдовой. Раз уж испортить ее репутацию, тебе совесть не позволяет. «Почему — Почему? — глухо спросил Стефан, не обратив внимания на шпильку. — Почему что? — Почему ты отдаешь это мне? — Я обещала. С показным легкомыслием пожала плечами она. — Сейчас или потом, какая разница? Все равно и итог один. — Нет, — хрипло ответил на это Стефан и одним резким движением надел цепочку на шею девушки. — Это слишком ценный дар, чтобы так просто им разбрасываться. — Но я обещала, — беспомощно шепнула Шарлотта. Магия, знакомая, родная и привычная, вновь оказалась так близко, покалывая кожу невесомыми иголками. Достаточно было сказать «забираю», расслабиться и принять назад то, что и так было ее частью. — Я тоже обещал, — гораздо тверже возразил Стефан. — Пока ты не вышла замуж за герцога, это не мое. — Отказываюсь. Он положил руку ей на грудь, мягко вжимая кулон в выемку между ключицами. Околдованная то ли своей жаждой, то ли его бархатным голосом, Шарлотта сдалась. Магия хлынула на свое законное место полноводной рекой, ударила в голову эльфийским вином, заставив сдвинуться в сторону и небо, и зеленоватую гладь озера. «Тише, девочка!» Эдгертон подхватил ее под локти, уже в который раз за время их знакомства не позволив упасть. «Не стоит падать к моим ногам, дорогая, тем более что наш договор подразумевает нечто прямо противоположное». «Негодяй!» — едва слышно прошептала она, чувствуя, как улыбка щекочет уголки губ. «Честный негодяй!» «С вашего позволения», — усмехнулся он, помогая ей утвердиться на ногах. «Негодяй, предпочитающий выполнять свои обязательства».